Глава вторая. Скворцов совсем по-стариковски кряхтя сел на настоящую в комнате лавку, на которой до этого лежали принесенные мне вещи, и начал свой рассказ. Сначала, когда ты бросился в сторону портала на Хеллу, мало кто что понял. Мне эту историю твой приятель Иван рассказывал. Он чуть пожевал губами и продолжил. Так вот, кинулся ты, значит, а потом по астралу рябь пошла. Сильная. В итоге прибежавшие псионы И иван в том числе застали только момент, когда твое тело растворяется в астрале а лес с шестой стороны чужак возвращается назад так же как в случае с индейцем по миру прошла астральная волна но так как она не касалась абсолютно каждого когда этого, то и ощутили ее далеко не все но твои товарищи все поняли правильно, особенно когда портал исчез и любая в последующем попытка его активировать, А такие были, посмотрел Скворцов на мои сжавшиеся челюсти от злости на дураков, решивших идти на Хеллу. Проваливалось. Наши назвали тебя героем, и князья до сих пор учат в курируемых ими школах об окончании вторжения твое исчезновение именно так. Так что будь готов, что у тебя найдутся фанаты среди русских. А вот иностранцы тебя почти не знают. А кто знает, тот точно героем не считает. Учитывай это. Я кивнул, показывая, что принял информацию. «Ну, что почти все государства распались, это еще до твоего ухода было видно. У нас на их месте власть взял альянс князей. Мы сейчас находимся, кстати, между территориями двух из них, Князева и Бармашова». «Стоп! Тут я остановил старика. Князев ведь в Тюмени вроде был, а мы в Москве. Ну, ближе к ее окраине, — поправился я». «Как он здесь оказался?» «Война!» — непонятно ответил собиратель. «Ты слушай, постепенно все и поймешь. Сейчас из почти пяти десятков псионов, вернувшихся с Хеллы, только десять человек осталось, и то двое на покой ушли. Следовательно, осталось восемь. Все князья. Есть еще такие правители, что им подражают, но все их называют не иначе, как псевдокнязья». Скворцов усмехнулся. так что те, что поумнее, себе этот титул не присваивают. Служба твоя так и осталась в качестве наемной силы. Вся гильдия за ними, а Иван — ее глава. Редкие кланы из Непсионов, входящие в ее состав, погоды не делают. Тут нас перебила осторожно постучавшая в дверь настоятельница храма. Собиратель, — почтительно склонила она голову, — девочка настоятельно просит увидеть отца. О какой девочке идет речь, было понятно нам обоим. «Ну что я говорил?» — весело усмехнулся старик. «Даже десяти минут нам не дала, егоза. Зови!» — обратился он уже к женщине. «Думаю, кратко рассказать историю можно и при ней. Залетевший вихрь с разметавшимися в стороны светлыми волосами чуть не сбил меня с ног. А ведь я сидел на той же лавке, что и Скворцов». Прыгнув с места мне на шею, меня цепко обхватили маленькими ручками и, подтянувшись на них, обвили торс ногами так, чтобы точно не сбежал. «Я теперь тебя никуда не отпущу!» — просопело это чудо мне в шею. Немного растерявшись от такого напора, я все же осторожно обнял ее. «Похоже, мне придется долго привыкать, что у меня теперь есть дочь». «В общем», — продолжил через полминуты Скворцов, Три года длилась междуусобица и дележ местечковой власти, пока некто Михаил Болотов не стал первым разумным, достигшим максимального уровня развития, и объявил войну всему человечеству. «Знакомое имя», — задумался я. «Где-то я его слышал. А почему, кстати, он так резко объявил нам войну?» «Имя знакомое, потому что он был в числе участников битвы за независимость, как называют ту бойню в Тибете. Это тот первый друид и отец леса», — пояснил собиратель. «Я вспомнил бородатого мужика в одежде из травы, что неплохо скооперировался с выдернутой из-под воды миром гигантской водоросли и сделал из нее грозное оружие. Значит, он стал первым богом. А еще меня тогда плохие дяди похитили». Пробурчало мне в шею, вызвав щекотку. «Какие дяди?» — не понял я. «Для чего?» «Никто тогда ничего не понял», — вмешался Скворцов. «Одно ясно — это был кто-то из своих. Но для чего им понадобилась Лида, так и не узнали. Были версии, что через нее хотели надавить на Ивана. Но никаких ультиматумов ему не поступало. Кто-то говорит, что просто не успели. Тогда все сумбурно было». «В общем, до сих пор не ясно, что хотели похитители. Они кровь у меня брали, пробурчала дочка, и что-то про ритуал болтали. Я перевел взгляд на старика». «Да», — кивнул тот, — «версия, что над ней ставили опыт, основная, хоть и не единственная. Именно тогда Лида инициировалась и получила силы. Никто до сих пор не смог повторить это, хотя и пытались. Раньше восьми лет ребенок не получает инициацию». Хоть что ты с ним сделай, развел руками скворцов. Дочка после этих слов только сильнее прижалась ко мне. Бедная, что же ей пришлось пережить? От нахлынувшей жалости я стал гладить девочку по голове, попутно неосознанно, через ауру, передавая ей эмоции уверенности и спокойствия. Легкая дрожь, что невольно пробила Лиду, пропала, а сама она расслабилась и заерзала, чтобы поудобнее устроиться у меня на коленях. «Пап, пойдем домой», — попросила она. «Сейчас мне деда-собиратель расскажет, что произошло, пока меня не было, и пойдем». Постарался я объяснить ей, что пока рано уходить. «Да что там рассказывать», — пробурчала Лида. «Там дальше история про то, как три года назад Дмитрий Георгиевич международную портальную сеть построил, весь мир с ее помощью соединил, а его за это убили». «Да еще и попытались всех подчинить и рабами сделать. Война страшная была», — передернула плечами она. Я вопросительно посмотрел на Скворцова. «Она почти все правильно рассказала, хоть и упростила сильно», — кивнул тот на мой молчаливый вопрос. «Те люди, что стали обслуживать созданную портальную сеть, получили большое влияние на международные экономические отношения. Сначала-то они почти не вмешивались во внутренние дела анклавов. просто вербуя людей и накапливая информацию. В это время и произошел резкий рост в развитии техномагии, соединение наших технологий с пси-составляющей. У каждого анклава были свои разработки, а здесь пошел активный обмен, неограниченный бывшими государственными аппаратами. Новые правители на это смотрели проще, а вот потом, да, стали подминать под себя окружающих. Уж не знаю точно, Что случилось на Черном континенте, но начало горячей фазы конфликта было положено там. Так уж получилось, что установить точного хозяина новой портальной гильдии не удалось. Дмитрий к тому моменту был уже мертв, да и не был он никогда руководителем, а вот их люди оказались во всех анклавах на не самых маленьких должностях. Как итог, новая мировая война, закончившаяся частичными ядерными бомбардировками, и применением американцами пси-вирусов. Только когда на три дня портальную сеть вывели из строя, удалось остановить хаос. Да еще и отец Леса невольно помог, начав планомерно уничтожать наиболее ослабевшие анклавы. Сейчас порталы работают, но вот люди, что их обслуживают, сидят на коротком поводке. Тут он взглянул на уставшее лицо Лиды и решил закруглиться. Короче, подробности потом сможешь узнать. Либо у Оли, или еще у кого-то. А сейчас и впрямь идите домой. К ней!» — уточнил он, так как моего дома подозревают давно нет на свете. «Ее уже мать обыскалась», — сказал он утвердительно. Через последователей узнал. После его слов дочка неохотно слезла с моих рук и потянула меня на выход. В общем зале народу из последователей прибавилось. Видимо, новость о моем воскрешении уже облетела весь храм. Попробовав просканировать астральным зрением, опять увидел лишь свет от ауры Собирателя, забивавший все мое восприятие. Может, потом это и изменится, но пока через него я видеть ничего не могу. Поэтому я попробовал просто прислушаться к обрывкам их перешептываний и понял, что не совсем прав. В основном люди собрались, чтобы увидеть своего Бога и какие изменения постигли его после обретения статуса. Как я понял из их слов, Скворцов только пару дней, как взял максимальный уровень. Выйдя на улицу, я уже своими глазами смог убедиться описанным переменам, как в людях, так и в мире в целом. Первое, что бросалось в глаза, на небольшой площади перед храмом, не было автотранспорта, а окружающие почти поголовно были вооружены. Но через минуту я понял, что насчет транспорта был неправ. По дороге проехал легкий автомобиль с открытым кузовом и человеком в нем. Он сидел за установленным тяжелым пулеметом и лениво оглядывал улицы. На борту машины белой краской на двух языках, русском и английском, было написано «Патруль». Я снова попробовал активировать астральное зрение. И на этот раз обзор уже не был забит аурой собирателя. Машина уже проехала. и я решил пройтись своим зрением по окружающим меня людям. Попробовав проверить их статус, только убедился, что артефактная одежда теперь обыденность. Да, она могла быть всего первого уровня с одним, максимум двумя встроенными плетениями, но не было ни одного человека, у которого одежда была без таких улучшений. Василий Крамаров, Мысли. С кем эта дочка с идет? Андрей Соколов? Что-то знакомое. «Да ну нафиг! Не может быть! Неужели легенду возродили?» Стоящий недалеко от храма парень, не старше двадцати лет, сначала с недоверием, а потом с все больше возрастающим удивлением смотрел на меня. В темной одежде, с многочисленными карманами и автоматом за спиной, он выглядел как типичный наемник из картинок, что я видел при изучении ЧВК в свое время. Я снова смог читать мысли окружающих. Но тут возникла другая проблема. У большинства людей была защита не только от физических атак, но и от астрального воздействия. И из-за этого они больше не были для меня раскрытыми книгами. Этот парень – исключение. Но даже так, по мимике лиц, можно было понять, как ко мне относятся окружающие. И картина полностью совпадала с описанной Скворцовым. Местные, мои соотечественники, стоило им узнать через астрал мое имя и девочку рядом со мной, которую они все знали, быстро складывали два и два и испытывали удивление пополам с восхищением и желанием пообщаться. А вот иностранцы, которых здесь тоже было немало, смотрели на меня равнодушно и никак не реагировали на мое появление. Ну, идет еще один русский, и что с того? «Кстати, а как именно они меня видят?» Пришла мне в голову мысль, и я пожелал увидеть свои характеристики и понял, что, как и все окружающие, они изменились тоже.